Часть 3 глава о д и н н а д ц а т а подглава три. Гидросамолет «Финист» БН-3. Гидроплан нырнул к самой воде и понесся в лоб французскому ордеру, едва не чиркая поплавками по гребням волн. Когда до головного аустролица оставалось метров триста, э с с н чуть п о ш е в е л и н у л ручку, и «Финист» рыскнул влево. Ведомые послушно повторили маневр, разделяясь на две группы. Пара М-9 с ведущим лейтенантом Энгельмейером ушла вправо, а две пятерки с Херсонеса последовали за Финистом. Слева замелькали мачты, бело-черные борта с откинутыми вверх люками пушечных бортов, торчащие из них т у п о р ы л ы е стволы. На этот раз французы не стреляли даже из ружей, не то что во время первого прохода, когда борта кораблей из к а д р ы п е р е с е Вальдюшена буквально окутались маленькими ватными облачками. Неприятно лететь мимо строя, грохочущего сотнями ружейных стволов, и не иметь возможности ответить на огонь. Разумом понимаешь, что стрелки на палубах и марсовых площадках не умеют брать упреждения по скоростной цели. Да и стрелять снизу вверх, пусть даже и на пустяковой дистанции в полторы сотни метров, было далеко за гранью их боевого мастерства. Все равно по к о ж е пробегает холодок, когда представляешь, сколько глаз пытаются поймать твой самолетик в прорезь прицела. Эссен слышал, как матерится сзади стрелок-наблюдатель возле турельного ПКМ. Нажми он сейчас на спуск, и струя свинца пройдется по шканцам по палубе линкора, расщепляя дерево, пропарывая тяжелыми образца 1930 года пулями, живое, теплое, дышащее, заливая красным, дымящимся, выскобленные до белизны тиковой доски палуб. нельзя Приказ Истомина ясен – совершать проходы вдоль строя французской эскадры в том и в другом направлении до получения распоряжения. Это уже третий проход, и снова по правую руку от гидросамолета проносятся линкоры и фрегаты под триколорами Второй империи, а слева, на расстоянии полутора миль, грохочет о окутанная порохом змея британского ордера. Колонна кончилась. Аппараты разошлись в стороны, заложили вираж навстречу друг другу. Звинуясь, но у самой воды, Энгельмейер подскочив на полсотни метров вверх, чтобы, упаси бог, не столкнуться лоб в лоб, и пошли на новый заход. На этот раз справа летят назад французы, а слева, на дистанции в десяток Кабельтовых, мелькают корабли русской эскадры. Первая минная бригада. Строгий, свирепый, ж и в о й заветный. Стволы пушек, трубы торпедных аппаратов, развернуты на неприятеля. Расчеты замерли у штурвалов. с н а р я д о в стволах. Силуэты чужих линкоров дрожат в перекрестях оптики. Впереди миноносцев колесные пароходы-фрегаты во главе с Вабаном под брейд-вымпелом самого Истомина. — Погодите, а это что? Под гафелем развивается огромное трехцветное полотнище. По г р о т о ф а л а м ползут пестрые цепочки сигнальных флажков. Рация зашипела. — Тройка, я Вабан. Нанести удар по англичанам. Вабан, я тройка, принято, исполняю. Ну, хоть не зря слетали. Я тройка, все за мной. Ручку на себя, финист задирает нос и шустро идет вверх. Можно было бы чуть ли не вдвое быстрее, но тогда неторопливые пятерки с их гномами неизбежно отстанут. Я тройка, поворот вправо, на четыре часа, объем сходу. Цель разбирать попарно, от головы ордера. Ну, вот и все, джентльмены. Как там писал неродившийся еще певец вашей империи? There is no truth with Adam that the bear that looks like man. Не заключайте, мировой с медведем, что ходит, как мы, Редьяр Киплинг.